Глава 19 Когда впереди показалась поляна, из-за тяжелых облаков выглянуло ласковое солнышко, и все в лесу тут же заискрилось, будто каждый листик, каждая травинка были усыпаны бриллиантами. При взгляде на это чудо губы сами собой растянулись в улыбке, и на душе сразу же стало легче. Словно не было позади тяжелого дня с водоворотом событий, от которого голова шла кругом. «Слава богам!» — воскликнула Шарин, стоило только нам показаться из-за кустов. «Я уже думала, вы не вернётесь». «Я принесла кулон», — протянув руку с зажатым в ладони камнем, промолвила я. «Спасибо!» — выдохнула она, подходя ближе, не спуская взгляда с кулона, и от той боли, что промелькнуло в её глазах, защемило сердце. Только когда передала Шарин кулон, поняла, насколько была напряжена. И дело было даже не в том, что я не доверяла Дриаде, а скорее в неуверенности в самой себе. Что, если кулон оказался бы не тем, о котором говорила женщина? Что, если этот самый Залар вовсе не был бы моим предком? «Тебе не кажется, что в твоих мыслях крутится слишком много всяких «если»?» — шепнул Ричард мне на ухо, и от его горячего дыхания мурашки побежали по спине. «Нет, не кажется». передернула плечами, пытаясь сбить наваждение. И вообще заглядывать в чужие мысли неприлично. В чужие, да, но ты мне вовсе не чужая, не сдавался мужчина. Тем более я не намеренно, так получилось. Хорошая отговорка, усмехнулась я. Это не отговорка, а констатация факта. Будто невзначай, коснувшись губами моего уха, ответил он: Чем дольше мы с тобой общаемся, тем яснее я вижу, о чем ты думаешь. «Это показатель того, что вы созданы друг для друга», — грустно улыбнувшись, промолвила Дриада. «У нас с Заларом было точно так же. В легендах говорится, что даже в следующих жизнях такие пары будут вместе и отыщут друг друга, несмотря ни на что. И это правда». Закрыв глаза, Шарин поднесла кулон сначала к губам, а затем к колбу. И миг спустя по поляне пронесся ее тихий вскрик. Янтарь в ладонях Дриады засветился ровным мягким светом, откликнувшись на ее прикосновение, отчего женщина пришла в неописуемый восторг, проявлением которого и был тот скрик, заставивший нас с Ричардом мгновенно забыть о выяснении собственных отношений. «Я чувствую его присутствие!» — взглянув на меня горящими от восторга глазами, прошептала она, прижав кулон к груди. «Чье присутствие?» — не поняла я, краем глаза, заметив, как губы лорда дрогнули в недоверчивую усмешке. Похоже, в отличие от меня, он догадался сразу, о ком идет речь. «За Лара, конечно же!» — на выдохе произнесла Шарин, словно сама с трудом верила в сказанное. «Да и кто бы в такое поверил в здравом уме?» «Ты говорила, что кулон должен тебе помочь в освоении пробудившегося дара. Как именно?» «Если честно, понятия не имею», — не стала скрывать правду. «Мне лишь сказали, что когда появится такая необходимость, он поможет, поскольку все помнит, все знает». «Попробуй его активировать», — мимолетно коснувшись запястья дрожащими от волнения пальцами, попросила Дриада, решительно вложив обратно нагревшийся янтарь в мою ладонь. «Но как?» — растерявшись, поинтересовалась я. «Сосредоточься и мысленно позови». «Думай, что тебе нужна помощь», — подсказала она, а Ричард тут же встал позади, так близко, что я даже почувствовала его дыхание, коснувшееся волос на макушке. «Я подстрахую в случае чего, не бойся», — пробормотал он. «Попробуй сделать так, как советует Дриада». Волнение шарин, передавшееся мне, заставило сердце биться чаще, а может, всему виной была близость Ричарда, но так или иначе, как я ни старалась, кулон не откликался. Даже возникшее ранее свечение постепенно сходило на нет. «Так не пойдет. Видимо, тебе действительно нужно подкинуть задачку», — нахмурилась женщина. «Да такую, чтоб всем сердцем захотелось ее решить. Прости, дитя, и ты меня прости, дракон». Шарин решительно вскинула руку и что-то зашептала на непонятном языке, при этом пристально глядя то на меня, то на Ричарда. Земля под ногами дрогнула, и гибкие лозы, увитые острыми шипами, потянулись к нашим ногам. «Ты совсем спятила, Дриада!» – зарычал лорд. «Ты же и сам догадался, что артефакт активируется лишь в случае реальной необходимости. Ведь так?» – ледяным голосом произнесла она. «Почему бы ее не создать во имя благого дела? Кстати, предупреждаю, шипы плетистой цилии ядовиты, поэтому советую поторопиться с принятием решения». «Противоядия у меня нет!» Вместо милой леди передо мной стояла обезумевшая от горя женщина, готовая на все ради достижения своей цели. Именно это меня действительно испугало, а вовсе не лозы, как-то уж чересчур медленно подбирающиеся к нашим ногам. «Мне нужна твоя помощь!» Сжав кулон в ладони так, что побелели костяшки пальцев, взмолилась я. и камень тут же засветился, откликнувшись на мой призыв. Да так ярко, что заслезились глаза. Секунду спустя в воздухе появилась легкая рябь, принявшая образ седовласого мужчины. «Чем могу тебе помочь, дитя?» Глубокий мужской баритон заставил вздрогнуть от неожиданности и отступив в сжатся в стоящего позади Ричарда. Впрочем, потому как его рука тут же оказалась на моей талии, он был не против. «Кого ты собралась лечить от безумия?» «Ее!» — ткнув пальцем в шарин, брякнула я. «Залар! О, боги, ты ли это?» С лица Адриады миг слетела маска злобной фурии, и, не обращая внимания на шипастые розы, которые, впрочем, тут же развеялись, будто мираж, она бросилась к нам. «Шарин?» — обернувшись, воскликнул. «Дух? Неужели я все-таки вернулся домой? Спустя столько веков мой план все же сработал». — Что с тобой произошло? — всхлипнув, спросила женщина, остановившись в полуметре от вновь подернувшегося рябью образа, словно боясь спугнуть нестабильное видение. — Что произошло? — задумался тот. — Я нашел своего зверя, Шарин. Огромного золотистого дракона. О, если бы ты только видела, как он был хорош! Связь установилась почти мгновенно, я уже праздновал победу, вот только, как оказалось, зверь был не один. Молодая самка, за спиной которой крутились два детеныша, кинулась на меня, явно желая порвать в клочья. Но у судьбы на мой счет были другие планы. В тот момент разверзлись небеса и невероятной силы вихрь, подхватив меня, закинул в образовавшийся разлом, прямиком в другой мир, где от моей магии остались лишь жалкие крохи. Боги сохранили мне жизнь, но она стала лишь жалким подобием той, что была здесь. Я всем сердцем желал вернуться обратно, клянусь, и что только для этого не делал, но все было напрасно. Время шло, мое тело начало дряхлеть, но я не хотел так просто сдаваться. Оставался единственный способ – оставить свою кровь в потомках, а душу заточить в этот камень, таким образом продлив свое существование. Я всем сердцем верил, что вернусь домой, что рано или поздно моя магия приведет носительницу обратно в этот мир, где я смогу вновь переродиться, где мы с тобой сможем начать все сначала. Поверь, что было до этого момента всего лишь пыль у наших ног, — улыбнулась Дриада. Когда придет время, мы, рука об руку, уйдем за грань, освободившись от груза прошлых ошибок, боли, разочарований, чтобы, переродившись, вновь обрести друг друга. Они еще долго о чем-то разговаривали, но я отошла к огромному дереву, росшему в центре поляны, не желая им мешать. Опустившись на зеленую траву, оперлась спиной о шероховатый теплый ствол, закрыв глаза. «Все будет хорошо». Присев рядом, Ричард притянул меня к себе, воспользовавшись тем, что с моей стороны не возникло никакого сопротивления. Вернее, оно возникло, но где-то так далеко, на самых задворках сознания, что я просто не обратила на него внимания, впитывая в себя тепло мужского тела, его запах, его ненавязчивую ласку, будто набираясь сил и уверенности от этой мимолетной близости. «Да, знаю», — вздохнув, прошептала я, потершись затылком о его грудь. «Теперь знаю». Последующие дни превратились в один сплошной кошмар. И если честно, я не знала, что хуже. Курс молодого бойца, как про себя называла тренировки с Ричардом, которые он ласково именовал подготовкой к походу, или попытки Заларов впихнуть в мою сопротивляющуюся голову не впихуемое, не впихаемое, не впихиваемое. Короче, слишком большой объем информации никак не хотел оседать в моей памяти, но дух про про старался изо всех сил. желая как можно скорее разделаться с возложенной на него миссией по ознакомлению правнучки с основами магии и, наконец, обрести покой. Кстати, Шарин ему в этом усиленно помогала. Эти двое спелись настолько, что даже иногда понимали друг друга без слов, будто и не было тех столетий, которые они прожили врозь. То, что я еще не начала кусаться и бросаться на прохожих, во многом заслуга Эль, которая в доме у Норрингтона стала частой гостьей. Чем дольше я с ней общалась, тем больше понимала, насколько мне повезло. Несмотря на высокий статус, она была вовсе не избалованной девчонкой. Своенравной, да, но не избалованной. Способной идти на уступки и признавать свои ошибки. Майло с Моррисом тоже помогали мне по мере своих сил, и постепенно наши отношения стали более доверительными. Близнецы все чаще делились со мной воспоминаниями о родителях, Рассказывали об их совместных поездках в столицу, о посещении бестиария, и в каждом их слове чувствовалась безграничная любовь, с которой я не могла соперничать даже при всем желании. Да и нужно ли было? Я не пыталась заменить им мать, как того хотели Ричард и леди Эми, но искренне хотела стать им другом, и, похоже, у меня неплохо получалось. По крайней мере, от агрессии и злости на весь окружающий мир у детей не осталось и следа. В итоге вечером после насыщенного трудовыми успехами дня, ну и неудачами тоже, стоило мне добраться до кровати, как я проваливалась в глубокий сон без сновидений. А утром начиналось все сначала. День суркады да и только. «Изверги, совсем загоняли нашу голубку!» ворчала по утрам кухарка Салура, поглядывая на мое осунувшееся лицо, собирая при этом в заплечную сумку сытный завтрак, который, благодаря плотному графику, чудесным образом довольно часто становился для меня обедом. «Остались одни кожа до да кости. И посмотреть-то не на что стало. Хотя и раньше не ахти, а круглости были, но сейчас... «Изверги, да и только! Вам бы замуж, леди Ника, тогда бы муж точно не дал вас в обиду!» «А что, хорошая идея. Вон на вас, как поглядывает лорд Айрон, когда сопровождает сестрицу. Сразу видно, глаз положил, но мужчина же не собака, на кости не бросается. Вы только дайте время, голубушка, угомонится наш лорд со своими задумками. Откормим вас и под венец». «Спасибо», — не желая расстраивать сердобольную женщину, вежливо покивала я. «Как только, так сразу». Вот и договорились, порывисто прижав меня к необъятной груди, успокоилась та. Эх, она успокоилась, а вот мне потом пришлось отвечать за свои слова по полной. «Под венец, значит», — рычал лорд, когда мы бежали по извилистой тропке пять минут спустя. «Как только, так сразу!» «Подслушивать чужие разговоры нехорошо». пытаясь дышать ровно, как он меня учил, парировала я. Это отрицательно сказывается на общем состоянии организма в целом и нервной системе в частности. Тем более я ничего плохого не сделала, чтобы меня отчитывать как провинившуюся девчонку. «Ты специально выводишь меня из себя?» спросил лорд, резко остановившись, отчего я буквально влетела в него. И в мыслях не было. От столкновения воздух из легких выбило, и все мои попытки выровнять дыхание накрылись медным тазом. Просто ты действительно злишься не из-за чего, раздуваешь из мухи слона. — Знаю, — выдохнул он, скрипнув зубами, — но ничего поделать с собой не могу, как вспомню слова Салуры. — Да ты ревнуешь! — хохотнула я. — Даже не верится. — И почему же? — вновь сорвался он. — Или ты думаешь, у меня каменное сердце? Или ты думаешь, я бесчувственный чурбан, неспособный на любовь? Нет, не думаю, улыбнулась я, коснувшись его груди в том месте, где ощущались размеренные удары, ускорившиеся от моего прикосновения. Просто повода для ревности нет совершенно, поверь. Так докажи это, сжав мою ладонь, что покоилась на его груди, прохрипел мужчина, наклоняясь к моему лицу. Докажи, что Айрон тебе безразличен. Как? Сглотнув, не отрывая взгляда от приближающихся губ, прошептала я. «Поцелуй меня!» Дыхание сбилось, гулкие удары сердца отдавались в ушах, и я даже потянулась навстречу приоткрывшимся губам лорда, послушав глупое сердце, которое, несмотря на доводы разума, твердило, что так и должно быть, что этот мужчина создан для меня, и пора бы это признать. Вдруг над нами пронеслась белая драконеца, чуть не задев крылом, и тяжело опустилась на небольшую поляну впереди у самой развилки, вмиг развеяв иллюзорную романтику. «Да что же это со мной в конце-то концов? Почему я так реагирую на каждое прикосновение Ричарда? Почему в такие моменты я напрочь забываю о наших размолвках, о том, что вовсе ему не пара, несмотря на заверение шарины и поведение сумрака?» Ему нужна драконица, а я таковой не являюсь. И не факт, что стану, несмотря на метку. Тогда зачем я подпускаю этого мужчину настолько близко? Зачем открываю перед ним свою душу? Почему не могу здраво мыслить, когда он смотрит на меня вот таким горящим взглядом, словно я для него самая желанная на свете? Но ведь это же не может быть любовью, правда? Хотя кому я вру? Похоже, у Эль что-то случилось. Встревоженно пробормотал лорд, без особого желания выпуская меня из объятий. «Надо поспешить. Просто так она бы не стала настолько загонять свою драконицу. Но чуть позднее мы обязательно вернемся к нашему разговору». Легонько коснувшись губами моего виска, лорд шагнул вперед, потянув меня за собой туда, где вместо белоснежной драконицы на траве уже сидела бледная девушка. «Беда, Рич!» «Стоило нам только выйти на поляну», — воскликнула она, попытавшись подняться, но так и не смогла, опустившись обратно на траву. «Катя и Тарай не вернулись из долины. Связь с ними потеряна. Все так же, как было и у вас, когда пропала Милория с мужем. Отец созвал совет, пригласив на него одного из Лазоревых, который прибыл к нам вчера, чтобы заключить договор о сотрудничестве, и тот признался, что у них вот так пропало уже две пары. Рич, это не может быть случайностью». Если исчезновение одной пары еще хоть как-то можно на это списать, то сразу четырех...» «Где Айрон?» — нахмурился тот. «Брат по-прежнему на совете, а я, как узнала, кинулась к вам, чтобы предупредить», — ответила она. «Снова подслушивала из потайной комнаты?» — покачал головой Ричард. «И что с того?» — вскинулась девушка, обиженно поджав губы. Зато я знаю все, что происходит на нашей территории, а это важнее, чем всякие предрассудки по поводу того, что политика не женское дело». «Я так не считаю, так что успокойся», – промолвил мужчина, – «а за информацию спасибо». Хотя что-то в этом роде я и предполагал, особенно после того, как мать пару недель назад вернулась от деда с известием о том, что случай с Милей не единичный. Поэтому и стал проводить эти утренние тренировки, готовя Веронику и Близнецов к походу. Рано или поздно нам придется отправиться в долину, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Вот только вряд ли сумрак нам в этом поможет, скорее, наоборот, привлечет ненужное внимание. А вот пройти человеком по тайным тропам... — Теперь понятно, откуда такое рвение по поводу тренировок, — усмехнулась я. А то все думалось, чего мне привалило такое счастье. — С ума сошли, что ли? — разозлилась Эльнира. — Это вам что, шутки? «Нельзя соваться в долину! Не знаю, что там происходит, но для драконов это теперь не самое безопасное место, тем более с детьми!» «Так мы же не будем кричать на каждом углу о том, что драконы. Поэтому за человеческую семейную пару с детьми вполне сойдем. Тем более, если прихватить с собой амулет, скрывающий сущность». «Человеческую пару?» — фыркнула Эль. «Серьезно?» «Вполне», — пожал плечами Ричард. Это ваша часть долины упирается в отвесные горные хребты, и люди туда не суются. А наша имеет выход к морю, где на побережье встречаются небольшие деревеньки рыбаков. Так что можно попробовать». «Ника, скажи ему, что он спятил», – устало отмахнулась девушка с надеждой, уставившись на меня. «Ричард, ты спятил», – вздохнула, выполняя ее просьбу. «Но, как бы там ни было, я с тобой». «И почему я не удивлена?» Закатив глаза, проворчала Эль. «Два сапога пара. Кстати, я сказала отцу, что мы отложили свадьбу». «И что он?» — насторожился лорд. «Ответил, что вполне ожидаемо, с моим-то характером», — улыбнулась девушка. «Так что можно на время об этом не думать и сосредоточиться на нашем деле». «Нашим?» — вскинув бровь, уточнил Ричард. «Конечно, нашим! Или вы думали, я брошу вас одних?» Так что, чем смогу, помогу. Обращайтесь, не стесняйтесь». Отмахнулась та, видимо, поняв, что спорить с нами бесполезно.